Глава третья. Ангел заботится о больных. Из-за жара Амана совсем забыла ситуации в своей квартире. Точнее, ситуация напомнила о себе, представ перед ним. Он жил в просторной квартире с огромной гостиной, спальней и кладовой, довольно многовато для человека, который живет один. Именно родители настаивали на том, чтобы Амана остался жить в этой квартире. Ему хотелось остаться одному, поэтому он согласился. И все же посчитал, что квартира с такой площадью для одного человека перебор. Кроме того, Амана был не из тех людей, что любят уборку, да и мало кто из парней вообще любит заниматься подобным. И, разумеется, в его квартире царил полный к а в а р д а к Ох, ну и бардак, просто ужас. Несмотря на миловидную внешность, ангелок, явившийся на помощь, явно не экономил на резких словах. Это была полнейшая катастрофа. Амана лишь стыдливо молчал. Зная он, что к нему придет кто-то, он, наверное, прибрался бы слегка. Однако уже было поздно. м а х е р у лишь вздохнула, но вместо того, чтобы развернуться и уйти, потащила а м а н ы в спальню. По пути они оба чуть не споткнулись. а м а н ы хоть и с трудом, но осознал, что квартира нуждается в генеральной уборке, и будучи ответственным за такое положение вещей, ему явно стоило заняться уборкой в ближайшем будущем. Я выйду на минуту, а ты п е р е о д е н ь с я Надеюсь, с этим то хоть ты справишься. Ты не собираешься уходить? Я не смогу спать спокойно, если оставлю тебя в таком ужасном состоянии. Аманы вспомнил, что такие же мысли посетили его, когда он увидел Махеру, сидящую под дождем, поэтому не стал возражать. Как только Махеру в ы ш л о он начал переодеваться. Он сменил свою школьную форму на домашнюю одежду. Какой же здесь бардак! Даже ноги ступить негде. Как вообще можно так жить? Пока Аманы переодевался, он с л ы ш а л возмущенное ворчание и в мыслях раскаивался за свою оплошность. Переодевшись, Аманылюк на кровати сразу же заснул. Проснувшись, он медленно открыл глаза и увидел перед собой льняные волосы. Подняв взгляд, Амана увидел махеру, стоящую перед кроватью, и по всей видимости, она не отходила отсюда все это время. К, который час? Семь вечера. Ты проспал пару часов. Ответила махеру. И как только Амана присел, подала ему напиток. С благодарностью он опустошил рюмку и наконец огляделся вокруг. Благодаря нескольким часам сна его самочувствие намного улучшилось. Затем Аманы почувствовал что-то холодное на лбу. Он прикоснулся и почувствовал намокшую холодную ткань. Это был охлаждающий п л а с т ы р ь вещь, которая явно не должна была быть у него дома. Аманы вопросительно взглянул на Махеру. Я принесла его из своего дома, пояснила она. Ни напитка, ни охлаждающих п л а с т ы р е й у него дома быть не должно. По всей видимости, напиток она тоже принесла из своей квартиры. Спасибо. За это. Не за что. Ответила она равнодушно, будто ничего такого в этом нет. Скорее всего, махеру позаботилась о нем из чувства долга и явно не горела желанием завязать с ним диалог. В любом случае она находилась в комнате парня, с которым лишь недавно заговорила, что не давало возможности вести какой-либо дружеский разговор. Я оставила таблетки на столе. Принимать их нужно после еды. Голодный? Немного. Хорошо. Я приготовила кашу, так что поешь ее. Ты сама приготовила? Кто еще по-твоему мог ее приготовить? И если не устраивает, я могу и сама ее съесть. Нет, нет, я поем. Большое спасибо. Он был слегка взволнован, потому что не ожидал, что она мало того, что позаботится о нем, так еще и приготовит покушать. По правде говоря, Аманы понятия не и м е л насколько хорошо или плохо готовит Махеру. Он ни разу не слышал, чтобы она получала плохие оценки по домоводству. Так что наверняка готовить она должна как минимум неплохо. а м а н ы тут же опустил голову, прося. И махеру тупо уставилась на него. Она кивнула и передала ему лежащий на столе градусник. Сейчас принесу. А ты пока померь температуру. Хорошо. Послушавшись, Аманы н а ч а л а растягивать рубашку, чтобы поставить градусник. Увидев это, махеру быстро отвернулась. Будь так добр, сделай это, когда я выйду. Голос махеру прозвучал немного б у р н о Как только Аманы начала растягивать пуговицы, она вздрогнув быстро отвернулась, а ее лицо покрыл легкий румянец. Ему это показалось странным. Ведь для парней в отличие от девушек ходить с голым торсом было совершенно обычным делом. Махиру все еще отказывалось поворачиваться. Возможно, ему показалось, но взглянув на ее уши Амана увидел, что они слегка покраснели, а это явно свидетельствовало о том, насколько неловко она себя чувствовала в этой ситуации. Ну и ну. Кажется, я начинаю понимать, почему парни как один все и так очарованы. Амана тоже считал ее невероятно красивой девушкой, но ничего более. Да, она была м и л о й и очаровательной. Но он не испытывал к ней каких-либо чувств. Ее очарование больше напоминало красоту, присущую какому-нибудь произведению искусства. Именно такое впечатление у него сложилось, когда он наблюдал за ней на расстоянии. Однако теперь что-то явно изменилось. Когда Махеру начала демонстрировать такие эмоции, как смущение и стыд, она стала более напоминать обычного человека. в ы г л я д е л о э т о д о с т о р а н н о с т и очаровательно. Может, тогда поспешишь и принесешь кашу? Сказала Маны монотонно. И – сказала Мана м о н о т о н н о И и без тебя знаю. Ответила она перед тем, как покинуть его комнату. Будь они друзьями, он бы точно не отказался подшутить над ней, указав на то, как мило она выглядела, когда смутилась. Но учитывая их текущие отношения, такая фамильярность явно была не к месту. Поэтому он просто забил на эту мысль. Махера уходила довольно нерешительным, и с в я з а н о это было скорее не с ее текущим эмоциональным состоянием, а с тем, что в комнате царил полный бардак. Увидев эту сцену, Аманы г л у б о к о вздохнул. Он все еще не понимал, как он до такого докатился. Да уж, облажался, так и облажался. Нормальная девушка в з д р а в о м у м е н и и когда бы н е зашла в дом к незнакомому парню ради того, чтобы позаботиться о его здоровье, такие поступки ведут к неприятным последствиям. И все же, несмотря на риск, Махерус сейчас стоит здесь и помогает ему выздороветь. Наверняка она чувствовала себя ответственной за то, что Амана заболел, а тот факт, что он не показывал никаких эмоций, направленных на нее, облегчил ей процесс. В любом случае, без сомнения, Махеру это сделала лишь потому, что считала себя обязанной. Пока подобные мысли занимали его голову, Махеру тихо постучала в дверь. Я принесла. Скорее всего, ее нерешительность можно было объяснить тем, что она не знала, успела ли Амана уже одеться. Он вдруг вспомнил, что расстегнул рубашку, чтобы померить температуру. Я еще не закончил. Разве ты не должен был уже закончить, пока меня не было? Прости, я немного отвлекся. Извинился Амана и воспользовался градусником. Через некоторое время раздался звук. Амана взглянул на градусник, дисплей которого показывал 38,3. Не критично, но и радоваться особо нечему. Амана оделся и сказал: «Заходи». Не торопливо Махеру з а ш л а в комнату. Увидев, что он одет, она явно успокоилась. «Что с температурой?» «38,3. Приму таблетки посплю и все будет нормально». «Они в основном борются с симптомами, а не с самой болезнью». Прежде всего тебе нужно как следует отдохнуть. Я уверена, живя в таких условиях, ты уже успел уничтожить весь свой иммунитет. Слушая упреки с ее стороны, Аманы понимал, что м а х е р у просто выражает свое беспокойство. От чего-то он вдруг почувствовал угрызение совести. Закончив его отчитывать, она вздохнула, а затем поставила поднос с глиняным горшком на стол и открыла такую же глиняную крышку. Внутри горшка находилась рисовая каша с сушеными сливами. Каша была жидкой, что было крайне у м е с т н о учитывая его состояние. Похожие сливы там тоже были неспроста. Говорят, они очень полезны при заболеваниях. Из горошка не исходил пар, но чувствовалось тепло. Это говорило о том, что кашу приготовили некоторое время назад и дали ей остыть. Пока Амана пялился на кашу, Махеру не обращая на него внимания, наложила кашу в тарелку. Она была аккуратно усеяна кусочками сливы. Внутри не было ни единой косточки, а красная мякоть слегка блестела на белом фоне риса. Держи, она уже должна была остыть. Ага, спасибо. Взяв тарелку, он зачерпнул первую ложку и взглянул на содержимое. Махерус слегка удивилась такому жесту. Что, если решил, что я еще и кормить тебя должна, то подумай над этим дважды. С чего ты вообще это взяла? Нет, просто я слегка удивился тому, что ты умеешь готовить. Любой, кто живет один, должен уметь готовить. А маны, к о т о р г о вряд ли можно отнести к такому типу людей, эти слова задели за живое. ф у д е м и я прежде чем браться за готовку, наверное, стоит начать сборки. Да. ты права. Похоже, махиру догадалась, о чем Аманы думал в тот момент, и продолжила наносить удары по его гордости. Он что-то пробубнил себе под нос, пытаясь поскорее закончить этот разговор, и решил всерьез приняться за кашу. Аманы зачерпнул первую ложку и в о р т у р а с п р о с т р а н и л с я вкус риса, а благодаря наличию сушеных слив блюдо достигло идеального вкусового баланса. Он не особо любил эти ягоды, но с л а д к о е послевкусие на фоне слегка кислой сливы пришлось ему по нраву. Будь а м а н ы здоров, был бы не п р о ч ь попробовать отец зуки с добавлением этих ягод. Ммм, вкусно. Спасибо. Но даже дилетант сможет приготовить нечто подобное. Равнодушно о т в е т и л а Махеру. Однако в то же время на её лице проскользнула улыбка. Это была улыбка облегчения, которая сильно отличалась от той, которую он привык видеть у неё в школе. а м а н ы неосознанно задержал на ней взгляд. Фудемия? А, а, нет, ничего. его великому разочарованию, добродушная улыбка моментально исчезла с ее лица. Дабы избежать дальнейшего развития темы, Аманы молча продолжил есть, словно ничего такого не случилось.